Глава 10. Ответ с отказом. Дежурный по детдому, хромой Яфет, уже дважды приходил смотреть, спиммы или бузим, все легли. Ночная лампочка зажглась в коридоре. У Вальки Жукова веки вздрагивали во сне, как у собаки. Уж не снились ли ему его собаки? Ромашка храпел. Только я не спал, всё думал. Одна мысль смелее другой. Вот на школьном коллективе я выступаю против Николая Антоновича и открываю перед всеми подлый план изгнания Кораблёва из школы. Вот я пишу Кораблёву письмо. Я стал сочинять письмо и заснул. Очень странно, но, проснувшись, раньше всех, я продолжал сочинять это письмо как раз с того места, на котором остановился накануне. Вот когда пригодился бы мне Петькин письмовник. Я стал вспоминать письма, которые мы читали. Ответ с отказом. Выраженные вами чувства чрезвычайно лестное для меня. Не годится. Письмо благодарственное за благосклонный прием тоже не годилось, равно как и письмо с требованием должной суммы. Письмо от вдовца к девице я забыл. Впрочем, и оно не годилось, тем более, что я не был вдовцом, а кораблёв девицей. «Наконец я решился. Было еще очень рано. Восьмой час. На улицах темно, как ночью. Понятно, это меня не остановило. Остановить меня попробовал хромой Яфет, но я вывернулся и удрал с черного хода. Кораблев жил в Воротниковском переулке, в деревянном одноэтажном флигеле со ставнями и верандой, похожим на дачу. Почему-то я был уверен, что он не спит. Ясно. Не мог спать человек, который вчера получил от Марии Васильевны ответ с отказом. И он правда не спал. В комнате горел свет. Он стоял у окна и смотрел во двор. Так пристально и с таким вниманием, как будто во дворе происходили бог весть, какие необыкновенные вещи. Так пристально и с таким вниманием, что долгое время не замечал меня, хотя я стоял под самым окном и делал знаки руками. — Иван Павлович! Но Иван Павлович зажмурился, тряхнул головой и ушел. «Иван Павлович, откройте, это я!» Он вернулся через несколько минут, накинув пальто, и вышел на веранду. «Это я, Григорьев!» — повторил я, испугавшись, что он забыл меня. Он смотрел как-то странно. «Я к вам пришел, и сейчас расскажу одну штуку. Театр хотят закрыть, а вас...» «Кажется, я не сказал прогнать» а, может быть, и сказал, потому что он вдруг очнулся. «Зайди», — коротко сказал он. Всегда у него было очень чисто. Книги на полках, кровать под белым одеялом, на подушке накидка. Все в порядке. Не в порядке сегодня был, кажется, только сам хозяин. тон он щурился, то широко раскрывал глаза, как будто все перед ним расплывалось. Без сомнения, он не ложился в эту ночь. Таким усталым я его еще не видел. «А, Саня», — нетвердо сказал он, — «в чем дело?» «Иван Павлович, я хотел вам письмо написать», — ответил я с жаром. «Вообще вопрос упирается в школьный театр. Про вас говорят, что вы заморили жену». «Постой», — он засмеялся. «Кто говорит, что я заморил жену?» «Все». «Нам нет дела до причин гибели его покойной жены. Вульгаризация идей — вот что нас возмущает!» «Ничего не понимаю», — серьезно сказал Кораблев. «Да, вульгаризация», — повторил я твердо. Еще с вечера я твердил эти слова. Вульгаризация, популярность и лаояльный долг. Вульгаризацию сказал. Теперь остались популярность и лаояльный долг. «На собраниях проливает крокодиловые слезы!» продолжал я торопливо. «Эту крайне вредную затею он провел, чтобы захватить популярность». «Да, популярность». «Он подлизался к советской власти. Мы должны выполнить наш лаояльный долг». «Может быть, я что-нибудь и перепутал. Но мне легче было повторить наизусть все, что я накануне слышал, чем рассказать своими словами. Во всяком случае, Кораблев понял меня». «Он отлично понял меня». Глаза его вдруг потеряли прежнее расплывчатое выражение лёгкая краска проступила на щеках, и он быстро прошёлся по комнате. «Это весело», — пробормотал он, хотя ему было совсем не весело. «Ребята, значит, не хотят, чтобы театр закрыли?» «Ясно, не хотят». «И ты из-за театра пришёл?» Я промолчал. «Может быть, из-за театра?» А может быть, потому, что без Кораблёва в школе стало бы скучно. Может быть, потому, что мне не понравилось, что они так подло сговаривались вытурить его из школы. ах дураки!» — неожиданно сказал Кораблёв. скучнейшие в мире!» Он крепко пожал мне руку и опять стал задумчиво ходить из угла в угол. Так-то расхаживая, он вышел, должно быть, на кухню, принёс кипятку, заварил чай. Достал из стенного шкафчика стакана. «Хотел уехать, а теперь решил остаться», — объявил он. «Будем воевать. Верно, Саня? А пока выпьем-ка чаю». Не знаю, состоялось ли заседание школьного совета, на котором Кораблев должен был сурово расплатиться за вульгаризацию идеи трудового воспитания. Очевидно, не состоялось, потому что он не расплатился. Каждое утро, как ни в чём не бывало, усы расчёсывал перед зеркалом усы и шёл на урок. Через несколько дней театр объявил новую постановку. На но всякого мудреца довольно простоты, и роль мудреца играл гришка Фабер. По роли ему лет двадцать пять, но он предпочёл играть человек средних лет, с лысиной и золотыми зубами. Всё время он барабанил пальцем по столу, как Николай Антонович. И вообще играл бы очень хорошо, если бы не так орал. Из райкома комсомола пришли два чёрных курчавых мальчика и предложили организовать в нашей школе комсомольскую ячейку. Валька спросил с места, можно ли записываться детдомовцам. И они ответили, что можно, но только начиная с 14 лет. Я сам не знал, сколько мне лет. По моим расчётам выходило скоро 13. На всякий случай я сказал, что 14. Но мне всё-таки не поверили. Быть может, потому, что я был тогда очень маленького роста. Из педагогов на этом собрании были только Кораблёв и Николай Антонович. Кораблёв сказал довольно торжественную речь. Сперва коротко поздравил нас с ячейкой, а потом долго ругал за то, что мы плохо учимся и хулиганим. Николай Антонович тоже сказал речь. Это была прекрасная речь. Он приветствовал представителей райкома как молодое поколение и в конце прочитал стихотворение Некрасова «Идёт гудёт зелёный шум». Странно было только, что, произнося эту речь, он вдруг громко затрещал пальцами, как будто ломая руки. При этом у него было очень весёлое лицо, и он даже улыбался. После собрания я встретил его в коридоре и сказал «Здравствуйте, Николай Антонович». Но он почему-то не ответил. Словом, все было в порядке. И я сам не знал, почему, собираясь к Татариновым, я вдруг решил, что не пойду, а лучше завтра встречу Катю на улице и на улице отдам ей стек и глину. Она просила. Не прошло и получаса, как я передумал. Мне открыла старушка и как-то придержала цепочкой двери, когда я хотел войти. Казалось, она раздумывала, впустить меня или нет. Потом она распахнула дверь, шепнула мне быстро «Иди на кухню» и легонько толкнул в спину. Я замешкался, просто от удивления. В эту минуту Николай Антонович вышел в переднюю и, увидев меня, зажег свет. «А-а-а!» — каким-то сдавленным голосом сказал он. «Явился?» Он больно схватил меня за плечо. «Неблагодарный доносчик, мерзавец, шпион! чтобы твоей ноги здесь не было, слышишь?» Он злобно раздвинул губы, и я увидел, как ярко заблестел у него во рту золотой зуб. Но это было последнее, что я видел в доме Татариновых. Одной рукой Николай Антонович открыл двери, а другой выбросил меня на лестницу, как котенка.